Глава 19.3. Может, я и была излишне наивной девочкой, но не слепой. Я прекрасно видела и понимала, что меня пытались использовать. Как и для чего? На эти вопросы у меня не было точного ответа. Знала только, что все крутилось вокруг Дара, столь желанного в Милрадии и в Саоре. Что тем, что другим... Нужно было, чтобы я увидела Тер-Ахана, указала ему на нового правителя, направила возделенные силы в нужные им русла. Сейчас было время драконов, но маги не хотели отдавать бразды правления в их когтистые лапы и были готовы на все, чтобы сохранить текущий порядок вещей. Именно по этой причине я не прониклась заботой Витони, пытающейся меня накормить. Не просто так эта кормёжка — Не по доброте, душевной. Я не чувствовала в пище яда, но знала, что в этих румяных пирожках и запеченном куске баранины точно что-то есть. Мне опять чудилось нечто странное в тарелке. Если в прошлый раз это была мимолетная чернота, то теперь мне казалось, что там булькало и перекатывалось. Пока Витони была поблизости, мне приходилось есть и делать вид, что ничего не вижу. Отрезала крохотный кусочек и жевала его так долго, что у наставницы начала дергаться щека. Вдобавок ее раздражал старый пес, который до этого спал под лавкой, а теперь ходил следом, требуя ласки и внимания, жалобно скулил, накручивая блесшим хвостом и чуть что падал на спину, подставляя почти лысое пузо. Интересно, из чего такая любовь? В прошлый раз он даже не обратил на часу внимания, а тут аж извертелся весь уж не из-за той или еды, которую я скормила ему в прошлый раз. «Ты можешь есть быстрее?» раздраженно сказала она, в очередной раз переступая через распластавшегося перед ней бедолагу. «Могу, но не хочу», — безмятежно ответила я. «Слишком вкусно, чтобы торопиться, а делать все равно нечего. Вы же не разрешаете мне больше времени проводить у родителей?» Она скрипнула зубами, но ничего не ответила. И еще немного послонявшись по столовой, все-таки ушла. Я тут же сплюнула в салфетку, так и не проглоченный кусок. Потом торопливо схватила тарелку и отправила ее содержимое из окна в кусты роз. «Спасибо за угощение, но я лучше как-нибудь без него. Нет никакого желания крутить хвостиком и падать на спину перед часы в ожидании, когда нас соблаговолит погладить животик. Однако пометку себе сделала» быть вежливей и улыбаться, пусть думает, что ее пойло действует. Вместо выброшенной еды я утащила с кухни свежего хлеба и, пока еще не пришло время посещения, решила попытать удачу и найти ту комнату, в которой окно было укрыто защитным пологом. Прикинула, где она могла находиться, и пошла, старательно делая вид, что просто гуляю и не забывая прятаться от стражников, патрулирующих дворец. Они никого не трогали, просто неспешно прохаживались по коридорам, но что-то подсказывало. Попадись я им на пути, и разговор будет другим, поэтому пряталась то за шторами, то за вазами, то за выступами, используя в качестве укрытия все, что попадалось на глаза. В итоге мне удалось добраться до цели. Это оказался тот самый кабинет, который еще утром привлек моё внимание и от которого. Меня прогнали. В этот раз двери были закрыты, но по контуру светились золотистым мягким светом, как будто кто-то специально для меня подсвечивал ценный приз. Не знаю почему, но мой дар сработал на эту комнату, и чем дольше я смотрела на призывно мерцающие двери, тем отчетливее понимала, что мне нужно туда. Что бы там ни хранилось, что бы ни пряталось, это было важно, однако сразу добраться до цели не удалось потому что стоило только выбраться из своего укрытия, а в этот раз им служил промежуток между двумя резными шкафчиками, заставленными статуэтками балерин, как появился стражник, потом еще один. Остановившись недалеко от нужных вещей, они завели неспешный разговор и, кажется, даже позабыли о своих обязанностях. Я подождала немного, потопталась, а потом ушла, но от планов проникнуть в комнату не отказалась. Надо просто подгадать удачный момент. Он подвернулся, только спустя день. Утром я проведала родителей, а Чесса Витония обрадовала меня новостью, что после обеда должны приехать менталисты. Я сделала вид, что очень счастлива, и как только осталась одна, отправилась к той самой комнате. В этот раз коридоры были пустые. Не раздавалось ни голосов, ни смеха, ни эха от шагов, даже стражников. И то было в пять раз меньше потому что сегодня начинались ежегодные игры в честь князя, и люди поспешили занять лучшие места на трибунах, чтобы не пропустить самое интересное. Кажется, неинтересно было только мне, хотя еще накануне часу пыталась меня соблазнить своими рассказами. «В этом году будут очень запоминающиеся бои», — проникновенно сказала она. Я, не задумываясь, отказалась. «Спасибо, но нет. Зря». Уверена, тебе бы понравилось. До князя мне не было никакого дела, да игр тем более. Но отсутствие людей из-за этих самых игр было мне на руку. Я неспешно, будто просто прогуливаюсь, дошла до заветных дверей, которые в этот раз сверкали еще сильнее, чем прежде, обернулась, старательно делая вид, что рассматриваю роспись, украшающую стены и потолок, и, убедившись, что поблизости никого нет, взялась за ручку. Опустилась она легко и бесшумно. Тогда я толкнула дверь и скользнула в приоткрывшуюся щель.